Глава третья. «А сама не догадываешься? Ты же умная девушка!» Заметил стоящий передо мной парень. Я задумалась. «И о чём, интересно, я должна догадаться?» На ум ничего не приходило. «Нет, не догадываюсь. Не хотите просветить меня?» В свою очередь спросила я. В ответ получила только мотание головой. «Мне вот интересно, а этикету вас забыли научить?» Или вы ослепли от моей красоты и забыли, с кем разговариваете?» «Не хочу», — отрезал юноша. «Как догадаешься, приходи. А мне пора». Он резко развернулся и направился прочь. Но, пройдя несколько шагов, обернулся. В отблесках луны хорошо стали заметны искры смеха в его глазах. «Принцесса, этикету я прекрасно обучен, от красоты не слепну. Что касается обращения...» Он усмехнулся, его губы скривились. «В официальной обстановке я готов следовать этикету, как того требует закон. Но в неофициальной я предпочитаю сам решать, кому и как обращаться. И уважение я выказываю только тем, кто смог его заслужить. Ты же пока в эту категорию не попадаешь». «Я ответил на твой вопрос?» Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и двинулся прочь, заставив меня скрипеть зубами от досады. Я просто застыла от такой наглости в шоке. Смотрела ему вслед, пытаясь сообразить это, что сейчас было. Вот наглец. Появился из ниоткуда, напугал меня, обвинил в чём-то странном, разжёг моё любопытство и скрылся. А мне сейчас головоломки решай. Вот хам! Заслужить уважение? У тебя? Я даже ногой топнула от охватившего меня раздражения, Не ожидала я такого ответа, мне хотелось его смутить, заставить оправдываться, а вместо этого получила неприятный для себя ответ. Я злилась, перед глазами всё ещё стояла саркастическая усмешка парня, и в этот момент в моей душе что-то шевельнулось, вдруг захотелось сделать что-то такое, чтобы вызвать одобрение в серых глазах моего недавнего собеседника. Я повредилась умом? Наверное. Но чувство в душе пока никак не могла охарактеризовать. Да и не пыталась, потому что тогда мне пришлось бы прийти к неутешительному результату, а этого я определённо делать не желала. Мотнула головой, отгоняя наваждение. Примерила несколько масок, пытаясь определить, с кем же я беседовала только что. И тут оно пришло. Осознание. Точно. Как же я сразу-то не догадалась. Я оказалась права. Это и правда был серый кардинал отца. Откуда узнала? Просто пришла уверенность в собственной правоте. Вот почему он говорил об уважении. Ему самому можно только позавидовать. В свои молодые годы он смог добиться расположения отца, стать ему незаменимым помощником. Мало кому такое под силу. Потому он действительно имел полное право выбирать, к кому и как обращаться. Хотя для меня это была дикость. Но, как я успела уже узнать, у серого кардинала отца слишком много власти, и только он мог себе позволить отойти от этикета «Будь он не ладен». Но на периферии сознания мелькало еще что-то. «Мне этот парень казался знакомым. Я его видела среди придворных? Вряд ли». Ни с кем из этих прощелык мне так и не довелось толком пообщаться, если не считать двух приставучих субъектов, одному из которых я пообещала танец, но он его так и не получил, а комплименты остальными придворными говорились уж больно елейными голосами. Представить такое у незнакомца оказалось нереально. «Так кто же ты такой?» — не сдержавшись, вслух произнесла я. Но ответом мне послужило только дуновение ветра. «Ладно, я все равно это узнаю». Пообещала сама себе. И только собралась двинуться обратно, как начала немного замерзать. Всё-таки ледяные капли сделали своё дело, как до меня донеслись голоса. И они приближались. Вот Архрахк. И что, сегодня это место для всех мёдом намазано? Зря я, наверное, сегодня покидала свою комнату. Даже расслабиться толком не получилось. Пришлось юркнуть обратно за уже ставшее родным поваленное дерево. Затаилась и прислушалась. но надо же, снова оборотни, что же мне на них так везет?» И тут же на миг стало страшно. Они же прекрасно видят в темноте. Им меня заметить, расплюнуть, плюнуть. Придется сидеть, скорчившись, и не высовываться. Хотя бы они быстрее ушли. Торчать здесь полночи мне явно не улыбается. «Все вопросы уладили. Можем прямо сейчас покинуть это место?» — поинтересовался наставнику высочества. «Не можем», — отрезал принц. «Мне необходимо завтра увидеть эту несносную девчонку. Пусть всё возвращает обратно». «Мальчик мой, ты понимаешь, чем это для тебя чревато?» — осторожно поинтересовался мудрый оборотень. «Понимаю, но предпочту прожить меньше, но как настоящий мужчина, чем дольше, но как...» Юноша не договорил, его и так все прекрасно поняли. «Не только тебе», — зло рыкнул Найшур. «Я её порву, как последнюю...» «Заткнись. Ничего ты ей не сможешь сделать. Она быстрее с тобой поквитается», — спокойно заметил маг. «Магия сильнее и быстрее. Ты до нее и допрыгнуть не успеешь». «Мне одному до сих пор интересно, за какие заслуги я обзавелся этой гадостью», — продолжал шипеть Рогата Носата Ушастый Оборотень. «Или нас наглым образом подслушивали?» «Сейчас это уже неважно отмахнулся наставник и на мгновение задумался. «Никогда не предполагал, что скажу это, но...» Вздох вырвался из груди мужчины. «Вам необходимо извиниться перед принцессой». «Что?» В один голос воскликнули оба парня. «Какое единодушие! Наверняка только в этом!» Я затаила дыхание, ожидая их ответа. Для себя решила, если оба согласятся, так и быть. Проявлю великодушие и расколдую их. Хотя на самом деле я всего лишь не хотела больше видеть представителей этой расы рядом с собой. Кто знает, что им в голову взбредёт? Ведь могут и передумать. Чем быстрее они покинут наше королевство, тем будет лучше для всех. «Чтобы я до да перед человечкой стал извиняться!» Возмутился Найшур. А принц задумался. Сейчас наверняка он боролся с собственной гордостью. «А я, пожалуй, извинюсь», — уверенно произнёс его высочество. «Лучше одна минута позора, чем практически смерть». «Идиот!» презрительно сплюнул гадский оборотень. «А я потребую...» «Ничего ты не потребуешь», осадил его принц. «Я не позволю, чтобы из-за тебя пострадали остальные. И если с тебя не снимут заклятие, отправишься домой таким». Я же про себя вздохнула. Тихонько подула в сторону принца, прошептала заклинание и снова затаилась, ожидая результата. Тело высочества на миг охватила вспышка. Он изумлённо застыл. Несколько оборотней отскочили от него, как от чумного, а как только свет исчез, наставник осторожно поинтересовался. «И что это было?» «Не знаю как, но все вернулось на место», — довольно засмеялся юноша. «Мы можем покинуть замок прямо сейчас». «Эй, а почему у меня все осталось? Быстро и меня расколдуйте!» — закричал Найшур, но к нему я и не думала проявлять благородство. «Да, принц согласился извиниться, хотя и не искренне. Он не осознавал своей вины, но уже одно его согласие сыграло свою роль. Второй оборотень заслуживал своего наказания. Я сотворила его ровно на год, потом оно само спадёт. А своё наказание Найшур заслужил». «Всё, уезжаем», — дал команду принц, несмотря на крики, протеста угрозы оборотня. Слушать рогатого никто не стал. стал задерживаться к моему огромному облегчению они мгновенно сорвались с места и быстро направились обратно по тропе я выдохнула поднялась чтобы встретиться с насмешливым взглядом шута а он-то здесь как оказался ты так по мне соскучился что отправился меня искать насмешливо поинтересовалась я конечно а ты сомневалась к тому же негоже принцессе находиться в компании мужчин одной вот я и примчался как верный рыцарь на помощь Пафосно отозвался Проныра. "Ага, ты значит у нас не мужчина. В твоей компании можно". "Провокационные вопросы знаю, но ничего не могу с собой поделать. Я, можно сказать, твоя охрана, так что в моей можно", ровно ответил парень, только его глаза в темноте на миг сверкнули золотым светом. "А как быть с моими пажами? Их аж семеро, и все они мужского пола". Я даже голову набок склонила, ожидая ответа. «Они, твоя свита, в случае нападения смогут отразить удар. Ни одна фрейлина такого не сможет», — пояснил Шут. Я на его слова только кивнула, признавая правоту. «Что теперь со мной популя решил делать? Замужество отменилось. Меня снова в пансион отправят, чтобы глаза не мозолило?» Я старалась, чтобы голос не дрожал, но ком, подкативший горло, всё-таки заставил сорваться на последнем слове. «Нет, ты остаёшься во дворце. Тебе уже вызвали наставника, он станет с тобой заниматься магией. Иначе ты можешь наворотить кучу дел. А кому расхлёбывать?» — усмехнулся собеседник. «Ну уж явно не тебе», — буркнула я. «А чья была идея вызвать мне наставника?» «Какая разница?» — пожал плечами Пронера, отворачиваясь от меня. «Так, и что это он от меня скрывает?» «Большая. Мне интересно, кто решил полюбоваться на мой позор при нестабильности магии. Кто взял на себя ответственность за разруху, которая обязательно будет во время учений?» Осведомилась я, наблюдая за выражением лица стоящего уже в полоборота парня. «Потом узнаешь, а сейчас тебе пора в свои покои. Не хватало ещё, чтобы тебя здесь увидели». Ушёл от ответа юноша. «А что будет?» «Мне вдруг стало интересно подразнить собеседника». «Особенно в твоей компании. Вот как заставят тебя на мне жениться?» «Ну уж нет. Зачем мне такая жена? Ты же небось, ещё и книжки читаешь?» «Конечно. Это запрещено?» — я удивилась. «Ты разве не знаешь?» — сделал большие страшные глаза Шут. Я мотнула головой. «От них же умнеют!» — заговорчески произнёс Проныра, а я подавилась воздухом. «Но, гад, уел!» «И чем плоха умная жена?» Уходить расхотелось. Я с интересом ждала ответа. «Как это чем? От неё ничего не скроешь, любовницу не заведёшь. Она мгновенно всё почувствует, включит логику, додумает даже то, чего нет. А мне потом оправдываться в том, чего не совершал». Заныл парень, звеня бубенчиками. «На мгновение мне даже показалось, он стал выше ростом, а горб за спиной стал меньше. Хм, и как такое возможно?» «А любовница зачем?» Если есть жена, она должна быть единственной, так же, как и муж. Мне вдруг стало обидно за многих обманутых женщин. принцесса, идеалистка?» — удивился собеседник. «Но это ненадолго. Скоро и ты заматереешь. А сейчас хватит разговоров, тебя знобит. Марш в постель!» В этот момент мне и спорить не хотелось. Тело немного подтрушивало, только заболеть не хватало. Но лечить сама себя не рискнула. Одно дело разобраться со шрамом и совсем другое пытаться себя излечить. Неизвестно, как себя поведет моя нестабильная магия. Будь я в более нормальном состоянии, я бы поинтересовалась, как он меня вообще нашел, как узнал, что я здесь. Но стоило подумать об этом, виски заломила. И я махнула рукой на все расспросы. Сейчас главное дойти до комнаты и закутаться в одеяло. И спать, спать, спать». пансионе я болела только два раза. Серьезно болела с жаром и горячечным бредом, и оба раза именно после того, как меня заставляли обливаться зимой ледяной водой. Было такое изощренное наказание у нашей садистки. Второй раз я едва не отдала высшим силам душу. После этого, к неудовольствию нашего палача, ледяной водой меня больше не наказывали. Вот и сегодня, ведь попал это совсем немного брызг, а в горле уже першит, тело пробирает озноб. И лечить себя я, как назло, не умею. Мне остаётся надеяться, что до утра жар спадёт. Мэйрин, ты в состоянии подняться через окно? Или тебя на руках занести? Голос ровный, не единая эмоция. Надорвёшься, — огрызнулась я, решив, что надо мной издеваются. А мне потом перед папулей отчитываться. От одного брака избавилась, ещё во второй затолкает. «Такова участь, принцесс», — вздохнул Шут. На этот раз я уловила сарказм в его голосе. «Ну да, выходить замуж за шутов!» С умным видом закивала я, заставив Пронеру подавиться воздухом. «Так тебе, нечего меня задевать!» «Рехнулась! Мне нельзя жениться! Я ещё молодой, чтобы обзаводиться с семьёй!» Заныл юноша, делая вид, что размазывает сопли по лицу вместе со слезами. «Фу, как негигиенично!» — скривилась я. «Ты только в столовой перед едой так не делай, а то вся пища назад полезет!» «Та на то и расчёт!» Тут же выдал улыбку Шут. «Жрать много вредно, мне больше достанется». «А тебе, значит, полезно». Я оглядела худощавую фигуру Проныры. Хотя, не будь у него горба, он был бы... Впрочем, если не считается. Так чего рассуждать о том, чего в принципе быть не может? «Конечно, полезно. Я ведь столько калорий трачу. Особенно после общения с тобой». Страдальчески вздохнул. «Ну, гад!» «Это мне надо орден выдать за то, что я тебя ещё не пришибла!» Задохнулась я от возмущения. «Вот завтра отправлюсь к королю требовать награду!» «Правильно, иди, а получу её я!» — оскалился Проныра. «Это с какой такой радости? У меня даже головная боль отступила на несколько минут». «Да с такой!» — передразнил меня юноша. «Твой отец уже понял, какое сокровище прибыло из пансиона!» «И какое же!» «Не желаешь меня просветить?» Во мне начала разгораться злость. Так всегда происходило при упоминании отца. «Не девушка, а самая настоящая ведьма!» Запрыгал вокруг меня Проныра. Я широко улыбнулась, тем самым показывая, его слова меня нисколько не задели. «Даже скромную благовоспитанную девушку можно заставить стать ведьмой», парировала я. «Особенно, когда о скромности и благовоспитанности она только в книжках читала». Не желал отступать парень. «Эй, попрошу не обобщать. Если пансион ещё стоит, значит, тебя вовремя оттуда забрали!» — быстро закончил он. Я резко выдохнула. «Может, мне ещё и поблагодарить, Папуле, за то, что упрятал на восемь лет в самую настоящую тюрьму?» «Нет, только не сейчас. Я ощутила, как защипала глаза. Только не зареветь перед этой ехидной заразой. Ещё чего не хватало». Но ну, ну не утрируй. Прекрасный пансионат. Из него выходят прекрасные, умные, воспитанные...» Забитые, запуганные, полностью потерявшие себя от побоев и унижений девушки, которые дышать боятся лишний раз. Слёзы ушли. Теперь от ярости меня снова начало распирать. В груди рвалось наружу уже знакомое торнадо, и его необходимо выпустить. Вопрос только, куда именно? «Мы точно говорим об одном и том же пансионе?» Впервые в голосе шута проскользнуло нечто непонятное. Сочувствие? Злость? Да нет, это наверняка от жара мне так показалось. С чего бы ему злиться? «Об одном, об одном», — повторила я. Настоятельница расщедрилась на дорогущую мазь, лишь бы мне все раны замазать, чтобы следов никто не увидел ни на руках, ни на ногах. «Вон, Петриан видел», — я скривилась, вспомнив палача. «Раны? наказание Побои?» Казалось, Шут ушел глубоко в себя, его брови сошлись на переносице, на миг в его лице проскользнуло нечто непонятное, страшное. Он злился. Серые глаза в свете луны просто полыхали, и тут я ощутила исходящую от него силу. «Батюшки святы, да он же маг!» «Да еще какой!» «А почему я раньше этого не чувствовала?» «Толико не говори, что отец всего этого не знал, когда упекал меня в ту тюрьму». Досадливо скривилась я, но ответ уже появился на периферии сознания. «Мэй, если бы он знал, ни за что бы не отдал тебя туда». «Пусть ты и не веришь, но это так. Он любит тебя. А пансионат на тот момент был спасением», — мягко отозвался юноша. «Спасением от чего?» — ухватилась я за ниточку, но меня ожидало разочарование. «Об этом поговори с отцом. Я не имею права вмешиваться в ваши отношения. Он сам расскажет, почему скрыл тебя от всех на восемь лет, почему сам ни разу не наведался и почему никто не знал в пансионе, кто ты есть на самом деле». «Мэй, это все было для твоего блага». «Да, да, я почти поверила. Осталось только прослезиться от такой заботы, если бы не одно «но». Мне слишком многое довелось пережить за стенами тюрьмы. Тьф, простите, пансионата». Характер формируется с детства, а глядя на происходящее там, у меня оказалось два варианта. Стать забитой, испуганной, пугающейся собственной тени, или всё-таки язвительной, шебутной и, как сказал Петриан, безбашенной. Я, как ты понимаешь, предпочла второй вариант. В упор смотря на собеседника, я скинула голову, ожидая суждения, но вместо этого на лице парня появилась улыбка. «Мэйрин, я нисколько не сомневался в твоей силе воли». «Ты — истинная дочь своих родителей. А по поводу пансионата я обязательно поговорю с его величеством. Необходимо прекратить творящееся там безобразие. А виновных наказать, чтобы неповадно было». В голосе шута прорезались властные жесткие нотки. И снова я задумалась, как же в нем уживается столько качеств сразу. «Чих! че! На меня напал чих. Слезы брызнули из глаз. «Все». Точно заболела. Все мысли тут же разлетелись. осталось только одна. Срочно в кровать, под одеяло и спать. Больше не скрываясь, Шут подхватил меня на руки, как пушинку, и взлетел к моему окну. Там быстро уложил меня в кровать, укутал в одеяло и также быстро сбежал, не дав мне и слова сказать. Да я и сама от потрясения ничего не могла произнести. Сколько всего нового открылось за один вечер. Райт ушел тем же путем через окно, но раздумывать, почему он вышел так, а не через дверь, не хотелось. Мозг поплыл, и я попросту отключилась. Не просто уснула, а меня будто вырубила и засосала непонятно куда. Я находилась на берегу моря. Синяя гладь манила и привлекала, но шестым чувством я понимала, туда нельзя. Пока, во всяком случае, хотя не сдержала любопытства и сделала шаг к воде. Далось мне это с трудом. «И что это за место?» Я спрашивала вслух, оглядываясь по сторонам, но ничего примечательного не замечала, кроме розового песка. Да и деревья позади меня оказались фиолетовыми. Они плотной стеной ограждали пятачок пляжа, на котором я сейчас находилась. У меня вдруг возникло желание подойти к ним, потрогать, понюхать. Но я не могла сдвинуться с места. Можете отпустить меня. Обещаю стоять спокойно, ничего не трогать, никуда не ходить. К моему удивлению, невидимые путы меня отпустили. Я выдохнула, осторожно села на песок. Пропустила его сквозь пальцы. Горячий. Хотя яркого солнца не было, оно будто спряталось за тучи. Я прикрыла глаза. Вдохнула воздух с примесью трав. Хотя откуда здесь травы, сама не поняла. но пахло горьковатой полынью и сладкой картанрой, растение, из которого готовят успокаивающие зелья. Мне и правда стало совсем спокойно и хорошо. Я улыбнулась, не открывая глаз. Вот мы и встретились, милая. До меня донёсся такой родной голос. Матери! Мои глаза резко распахнулись. Рядом со мной на песке и правда сидела мама, Я потёрла глаза, с трудом вернула отвисшую челюсть на место. «Мама! Но как? Ты же погибла!» Прошептала я, всё ещё не веря своим глазам. Потом до меня дошло ещё кое-что. «Подожди, если я здесь с тобой, значит, я умерла?» «Нет, конечно». Мама хотела до меня дотронуться, но тут же одёрнула руку и даже спрятала обе за спиной. На моё недоумение пояснила. Нам нельзя касаться живых. А ты сейчас на границе миров. Это вместилище силы. Чем больше ты будешь учиться и раскрываться магически, тем быстрее сможешь стать для этого места своей. А если еще точнее, его хозяйкой. Именно здесь я когда-то черпала силы. Мне пригласили наставника, скорее пожаловалась, чем просто констатировала факт я. Я знаю. Тепло улыбнулась мама. Но каким бы хорошим он ни оказался, я все же предпочитаю сама тебя обучать, пока есть возможность. От ее слов стало тепло на душе. Неужели хоть немного времени я смогу побыть с ней? Она погибла, когда я была ребенком. Тогда я в должной мере не могла осознать чувство потери. Оно пришло позже. Лежа в холодной постели, вспоминая дни, наполненные радостью, когда мы вместе шутили, смеялись, носились по саду. а потом всё резко оборвалось. Сырость и серость появилась вокруг со смертью матери, а потом и ненавистный пансион. «А что с тобой произошло?» Отгоняя наваждение, поинтересовалась я, так как решила хоть сейчас узнать обо всём произошедшем. Тогда, девять лет назад, никто так и не понял, от чего погибла королева, она просто не проснулась, а на её груди обнаружили пятно, словно её жгли изнутри. Меня выпили до последней капли, забрав мою силу. Только они учли того, что я могу даже мёртвое вернуть захваченное туда, где ему самое место. И я смогла. Предсмертным желанием у меня было... «Не дать твоему убийце забрать твою магию», — машинально закончила я. Мама кивнула. «Но как ты здесь? Надолго?» «Нет, милая, ненадолго. Только до того момента, пока не выучу тебя». «А потом я, наконец, смогу быть свободна», — улыбнулась родительница. «Выучишь меня? Но... но как и чему? И ты не сказала, кто тебя убил», — напомнила я. «Я не помню имени своего убийцы. Одно могу сказать, я ему доверяла. Даже, наверное, любила, как друга, брата. Но кто он, я не помню. Это стерлось из моей памяти». «Что касается учебы, ты должна научиться видеть потоки магии, смешивать стихии, рассчитывать траектории направления, но самое главное — научиться передавать свою силу тем, кому она нужна», — пояснила мама. «Я только кивала, внимательно слушая ее». «А тот, кто тебя убил, до сих пор в замке?» Я сейчас не могла думать об учёбе, меня волновал насущный вопрос. Ведь если злодей всё ещё рядом с отцом, значит, мне грозит опасность. Нет, я не знаю, где он, но одно могу сказать, не рядом с отцом. Или очень искусно скрывается, потому что его душа все эти годы ходит по грани миров. Он не жив и не мёртв. Я не могу понять его состояние, поэтому он не опасен. хотя после моей смерти он несколько раз пытался выкрасть тебя, что и побудило отца отправить тебя в закрытый пансионат, куда нет хода посторонним. Он спасал тебя, потому что никто не знал, где ты и что с тобой. Даже настоятельница не знала твоего настоящего статуса. Это было сделано только во благо. А сейчас не отвлекайся. Встань!» В голосе матери прорезались властные нотки. «Подожди, последний вопрос». Отец обещал забрать меня максимум через месяц, а я пробыла там восемь лет. Я пристально посмотрела на мать с замиранием сердца, ожидая ответа. Он и думал, что его ищейкам хватит месяца на раскрытие преступления. Оказалось, не хватило. Мой убийца так и не был найден. И король испугался за тебя. Ведь забрать тебя домой означало подставить под удар. А потом было решено ждать твоего совершеннолетия, выдать замуж. Только это могло спасти тебя от покушения. О наличии в тебе силы никто еще не знал. Она проснулась позже, — пояснила мама. И как бы замужество меня спасло. Я окончательно запуталась. Мой убийца имел далеко идущие планы. Он всеми фибрами души желал получить мою силу и трон. Но я была замужем. Вот он на тебя и нацелился. Если бы ему удалось стать твоим супругом, Он без совести убил бы и короля, чтобы взойти на трон. А потом такая участь постигла бы и тебя. Теперь понимаешь беспокойство отца? Я кивнула. Обида немного схлынула, но не до конца. Все-таки она слишком долго укоренялась в моей душе, избавиться от нее всего лишь после слов матери не получалось. Я хотела услышать объяснение отца. Может быть, у него были другие намерения. Просто избавиться от меня, чтобы не путалась под ногами. «Сейчас ты всё узнала? Можем начинать?» «Мэй, милая, у нас не так много времени, всего лишь до утра. Нужно успеть хотя бы азы пройти», — мягко произнесла мама. Я рассматривала её во все глаза. Призраком она точно не была, вполне материальное тело. Более того, она прекрасна так же, как и я, пропускала песок между пальцами. Может, только здесь? Ведь это её мир. Её место, её сила, которую она собиралась передать мне. «Мам, а отец знал, что ты маг? Об этом никогда не говорилось?» — спросила я, задумавшись. «Нет, никто не знал. Я пользовалась магией так, чтобы никто не догадался. Помогала людям и не людям, подсказывала твоему отцу, как и что лучше сделать. Только когда он вставал в стойку, не желая слушать женщину, приходилось применять ментальную магию. Но это во благо». Я знала, какие последствия начнутся после его решения. Старалась не допустить такого. Именно поэтому наше королевство и было всегда самым сильным. Мы не вступали в войны с соседями, да и они к нам не лезли. «А сейчас, если ты всё узнала, давай начнём», — строго глядя на меня произнесла родительница. «Последний вопрос», — сполошилась я, решив узнать то, что мелькнуло только что в голове. Мама нахмурилась, но кивнула. «А почему только сейчас ты ко мне пришла? Почему не в пансионе? Тогда я могла бы все то время учиться!» «Пансион!» — презрительно выплюнула родительница. «Не знаю, что за шутки шутит судьба, но твой отец отдал тебя в единственное место, куда я не могла прийти. Нет, не из-за защиты, а из-за одного конкретного человека. Клои!» «Игуменья настоятельницы?» Удивилась я, пораженная тем, что мама ее знала и, судя по всему, совсем не жаловала. Она моя кузина, еще до того, как стать настоятельницей, слишком рьяно обхаживала моего супруга. Дошло до того, что он сорвался и в грубой форме отказал ей, и настоятельно попросил оставить все попытки соблазнения. Вот после того она и исчезла. Мы не знали, куда именно. Только в тот момент, когда я попыталась явиться к тебе в сон на твое десятилетие, осознала весь ужас. «Клоя могла меня почувствовать. Между нами прочная связь, даже несмотря на мою смерть. Тогда она бы узнала, кто ты на самом деле, а этого допустить я не могла. Были у меня подозрения, что она связана с моим убийцей. Но вы же не родные», — в свою очередь удивилась я. «Откуда такая связь, и какие у неё могли быть дела с твоим убийцей?» «Весь наш род связан между собой». «Милая, позже ты обо всём узнаешь. Не сейчас», — мягко произнесла мама. «В этот момент мне показалось, что у неё есть своя тайна, связанная с нашим родом. Интересно, когда же мне о ней расскажут?» «Что касается мага...» — мама задумалась. «Я не помню, правда. Но знаю, что моя кузина и маг были близки. А отец знал, кто является настоятельницей?» У меня просто в голове не укладывалось, как он мог меня отдать в то место, где была обиженная им Леоте. Нет, здесь мешалось проведение. Выбор стоял между тремя пансионами, но он по прихоти судьбы остановился именно на том, где была Клоя. Она умела преподать себя, могла заставить безоговорочно поверить себе. Это...» Мама тяжело вздохнула. «Её дар». «Подожди, неужели отец оказался таким легковерным?» «Не верю», — мопнула я головой. «Все эти годы король пристально наблюдал за тобой. Клоя исправно два раза в месяц присылала кристаллы отчёты о тебе. Вот только информация в них была немного искажена. Такие же кристаллы отсылались всем родителям девочек, никому и в голову бы не пришло усомниться в их подлинности. Мама закрыла глаза, на её лице отчётливо проявилась злость. Хуже всего другое. Слепая Вера способна натворить много бед. Я пыталась проникнуть в сон супруга, предупредить его о творящемся в пансионе, но по каким-то причинам не смогла до него достучаться. На нём стоит ментальный блок драконов. Откуда он у него, ума не приложу, но предупредить не получилось. «Хм, очень интересно», — я задумалась. «Клоя твоя кузина. Она же, по идее, должна была знать моё имя, да и меня саму». «Не узнала? Как такое возможно?» «Элементарно. Тут вмешался маг. Он наложил на тебя заклятие, похожее на отвод глаз для тех, кто мог бы тебя знать. Именно поэтому Клоя и не связала тебя с принцессой. Иначе бы её «друг» — это слово мама будто выплюнула — уже давно бы смог тебя забрать из пансиона. Клоя бы постаралась, чтобы насолить им не и мужчине, отвергшему её». «Но это не помешало ей отрываться на мне по полной программе», — вздохнула я. «Видимо, у нее были какие-то ощущения. Связь рода слишком сложна. Но доказательств у нее не было в твоей принадлежности к королевской семье. Вот она и бесилась, отрываясь на тебе. Даже легенду твою проверила, но там все оказалось, не подкопаешься. Отец хорошо постарался. Ему слишком важна была твоя безопасность. В этот момент я задумалась». Может, зря я все это время копила обиду, но тут же мысли ушли так же внезапно, как и появились. «Нет, не буду об этом пока думать, у нас сейчас другая задача, наверстать упущенное. А с отцом я поговорю, но позже, когда сама все переосмыслю». Я встала на ноги, приготовившись, и мы начали. «Да, теперь я понимаю, в кого я такая язва». Когда я падала на песок, делая сама себе подсечки магией… Меня еще ожидал шлепок пониже спины и едкие замечания матери. «Ты чего разлеглась? Принцесса ты или крестьянка?» «Да и то они более выносливые, а ты как картораки, такая же неповоротливая и неуклюжая. Вставай, покажи свою силу. Не магическую, Мэй, а физическую, духовную. Запомни, что бы ни случилось, принцесса должна всегда стоять на ногах с гордо поднятой головой». «Ага, даже когда некоторые валят с ног, утыкают лицом в песок, еще и пинка под зад дают», — огрызнулась я. «Не допускай этого. такой защищайся, но не допускай, чтобы тебя ставили на колени. Вставай!» — категорично приказала мать. Я с трудом поднялась, из-под лоб глянула на мучительницу, сосредоточилась. На меня накатила злость, и в то же мгновение я увидела три нити, переливающиеся и переплетающиеся между собой. «Так, что мне там надо было сделать? Расплести и преобразовать каждую отдельно, а потом снова их сплести, но так, чтобы вышло кардинально противоположное тому, что было? Сейчас попробую». Я даже губу закусила от натоги. Под градом катился по спине. Синюю нить я отделила сразу, связала из нее несколько узлов и отправила в полет. Вокруг нас закружил ураган. Он развивал волосы, освежал и заставлял улыбаться. Следующая нить была оранжевой, с ней пришлось повозиться, она никак не желала отпускать светло-голубую. Но, наконец, и с ними я справилась. В итоге получился огненный шар, летящий рядом с вихрем, а из голубой поток воды рухнул на шары торнадо, и все нити по отдельности оказались у меня в руках. Так, теперь самое главное на сегодня — сплести их так, чтобы получился материальный предмет. Но что можно получить из воздуха, воды и огня? И я, сама не понимая, что творю, стала лепить, как из глины, фигурку животного. Я сама не знала, что делаю. Руки действовали самостоятельно. В итоге я получила пушистый комок с ушами, как у эльфов, передними лапками-руками, ближе к человеческим, задние оказались обычными мохнатыми, крыльями, как у фей, клыками, как у вампиров — а пушистый хвост получился, как у лисиц. «Это кто?» — выдохнула рядом со мной мать. Я распахнула глаза. Только сейчас до меня дошло, что я на всё смотрела внутренним зрением с закрытыми глазами. «Кабутака», — вырвалась у меня. «И зовут его Демарт. Прошу любить и жаловать». «Кто?» Глаза матери увеличились. Мои, признаться, тоже. Я пристально посмотрела на довольную мордочку животного — Он оказался живым. Более того, у меня было ощущение, что именно он сейчас воздействовал на меня ментально, чтобы представить матери. «Вот архрах выругалась я. На этот раз мама не стала произносить привычное «Ты же, принцесса, прекрати ругаться, как портовый грузчик», а Толика кивнула в такт моим словам. «Ты живой?» — это уже Кабутаке. Он расплылся в улыбке нашкодившего малыша. «Естественно!» «А ты кого собиралась создать? У мертвия? Спешу тебя разочаровать, это место жизни, мертвым и не мертвым здесь не место!» Важно произнес зверек, теперь уже хмыкнула мама, пренебрежительно разглядывая малыша. «А я, по-твоему, кто? И почему это мне здесь не место?» «А тебя я не имел в виду, ты создатель, а в данный момент ты учитель, так что, скорее всего, исключение!» — вывернулся Демарт. «Не желаешь поделиться, кто же ты такой и откуда взялся?» — прищурилась я. Зверёк сделал самое невинное выражение лица. «Ага, знаем мы такое. Сама делаю, когда собираюсь соврать». «Вот те раз. Ты же сама меня и создала. Только что. Или у тебя память, девичья?» — захлопал глазами Демарт. «У меня ощущение, что сама бы я тебя точно не сотворила. Ты каким-то образом подчинил мой разум? Как?» «Теперь я нахмурилась, ведь если удалось ему воздействовать на меня ментально, это сможет сделать любой». «Не сможет», — уверенно мотнул головой Кабутака. «Ну и название, на мой вопросительный взгляд, пояснил. Я — часть тебя. Твоя магическая сила растет, и избыток может повлечь за собой разрушение. Тебе необходим резервный накопитель. И вот он, я». Демарт развел руки-лапки в стороны, еще и поклонился, напомнив мне нашего шута. «Подожди, ты мои мысли читаешь?» — дошло до меня. Тот кивнул, при этом посмотрев на меня, как на дитя неразумное. «Мэй, тебе сколько лет?» «Пять? Шесть?» «Да даже ребенок бы догадался, что честь тебя самой знает и мысли твои, и желания, и возможности, и магический резерв. Все!» Тоном умудренного жизнью старца ответил Кабутака. А не желаешь просветить, откуда ты вообще взялся? Только мне не надо сказки рассказывать о том, что тебя сотворила моя дочь. Не поверю. Никогда из магических потоков не получались живые организмы. Это противоречит природе. Вот то, что ты каким-то образом оказался здесь в нематериальном виде, а потом направил ее сознание на твою материализацию, это я допускаю. Ровно произнесла мама, пытливо глядя на Кабутаку. Несколько минут он раздумывал, но все-таки вздохнул, запрыгнул мне на плечо, от отчего меня едва не согнуло, но повело в сторону и протянул матери хвост. Она не сообразила, чего он от нее желает. Зверьку пришлось пояснить. — Дотронься до меня! — потребовал Демарт повелительно. — Ого, он и так умеет! Заметив сомнение матери, усмехнулся. — Не волнуйся, я не рассыплюсь на части. Посмотришь, что произойдет. И мама сначала несмело коснулась кончика хвоста Кабутаки. Он вспыхнул, засветился и начал передавать матери энергию. Она смелее ухватилась за хвост. И тут же, откинув голову, прикрыла глаза, непроизвольно застонав от удовольствия. «Что ты делаешь?» — сполошилась я. Но Демарт приложил лапку к губам, показывая мне молчать. Пришлось захлопнуть рот и наблюдать. Мать засветилась так же, как и хвост Кабутаки. рвано выдыхая воздух. Второй рукой взялась за сердце и тут же распахнула глаза, недоуменно глядя то на меня, то на зверька. «У меня такое ощущение, что я жива», — прошептала родительница. «Даже сердце начало биться. Как это возможно?» «Всё возможно. Было бы желание», — усмехнулся Демарт. «А сейчас отпусти меня, если не желаешь покинуть это место раньше времени». «Как это?» «Я не могу покинуть это место, пока не передам всю силу дочери», — категорично отозвалась мама. «Можешь», — спокойно заметил Кабутака. «Причем ты выйдешь в мир? Единственная не в тот, где столько времени прожила. В нем ты погибла, и теперь перед тобой открыты врата любого мира, кроме родного. Но маги твоего уровня нужны везде, а с дочерью ты сможешь встречаться здесь», — подмигнул маме Демарт. После его слов наши челюсти синхронно отвисли. Мы переглянулись с родительницей, все еще не веря до конца его словам. Демарт вздохнул. Его невысказанные слова повисли в воздухе. Вот две неверующие бестолковые девчонки. Ладно, благородные лейры, смотрите сами. Может, после этого поверите? Тяжко вздохнул Кабутака. И тут же перед нами предстали врата, а за ними... Мы шарахнулись в стороны, так как прямо на нас неслась, неслось, нечто ужасное. Телега на четырех колесах, но ехала она сама, и таких на ровной гладкой дороге было много. А люди... Мои глаза едва не вылезли из орбит. Девушки шли почти обнаженные, в лифе одном широком поясе. И на них никто не тыкал пальцами, не бросался камнями. Это было в порядке вещей. На некоторых парнях я заметила брюки в дырках. Они настолько бедны, что даже иголки с ниткой не имеют зашить. «Это техногенный мир. В нём магии нет. Точнее, она есть, но они никто не знает. Ведьмы, вампиры, оборотни — там теневая сторона мира. Они не открываются людям. Так спокойнее. Всё равно менталитет обычных людей не примет существ мифологии, как там говорят, фэнтези», — пояснил Демарт. Ворота схлопнулись, но на их месте появились другие. Не успели они открыться, как мы в очередной раз шарахнулись в сторону. На нас летел красавец-дракон. Я засмотрелась и зависливо вздохнула. Из нашего мира они давно ушли. К летящему ящеру прямо в небе присоединилась девушка. Она оказалась очень красива. Ее огромные белые крылья коснулись чешуйчатого, и до нас донеслось его довольное урчание — Эти двое парили в небе, танцуя только им известный танец. «Это мир Талайя», — тихо начал пояснять Демарт, стараясь не нарушить очарование видения. «Мир магов и драконов. В нем живут люди, эльфы и феи. Больше ни одну расу там не встретить. На первый взгляд мир добра и силы, но если присмотреться внимательнее, можно увидеть выжженную землю». «Это демоны пытаются захватить Талайю, пока безуспешно, но защита с каждым разом истончается, а подпитывать ее некому». «Почему?» – удивилась мама. «Если там столько сильных магов, да одни драконы чего стоят?» «Они слишком самоуверенны, именно это и заставило их покинуть этот мир. Скоро то же самое произойдет и с Талайей. Кому как ни тебе знать, самоуверенность еще никого не довела до добра», – заметил Кабутака. мама кивнула. «Какой следующий мир?» Едва не запрыгала от нетерпения я. Демарт усмехнулся, легко щелкнул меня по носу. «А о времени вы уже забыли? Ночь подошла к концу, тебе, принцесса, пора просыпаться». «Все остальное завтра, точнее, на следующую ночь», произнес Демарт. Ей сказать ничего не успела. Пространство поплыло, а меня закружило в воронке. следующую секунду я открыла глаза в своих покоях, закутанная в одеяло и вся мокрая. Перед кроватью на стуле сидел Шут. Он пристально наблюдал за мной, заставив сначала смутиться, потом разозлиться. Но сказать я ничего не успела. На руки проныря запрыгнул Демарт, принюхался и заговорил. «Ну, привет, давай знакомиться. Ты будущий муж мейрин а я ее личная головная боль». «В нашем полку прибыло», — ехидно отозвался Райт. «Что касается супруга, этот ты загнул. Мне за грань еще рановато, а с такой супругой есть все шансы отправиться туда раньше времени». «Ах вы гады!» — взорвалась я. Оно ну, брысь из моей комнаты оба, чтобы в течение часа я вас обоих не видела!» Подхватив Демарта, Райт, хохочая, извиня бубинчиками, вылетел в окно, а я осталась лежать в кровати, размышляя над происходящим.